Часть 1. Мама и ее внутренний мир в гармонии с собой. Понять причину раздражения. Бабушка привезла игрушку. Очень натуралистичное рогато существо. «Это бык!» – позиционировал его сын-двухлетка. «Бык!» – кивнула бабушка. А потом пришел из школы сын-второклассник. «Бык!» – похвастался Двухлетка. «Это Буйвол!» – авторитетно сказал второклассник. «Бык!» – Двухлетка отстаивал свои позиции. «Буйвол!» – очень уверенно произнес читатель энциклопедии «Животный мир». «Бык!» – кто сказал, что упрямство начинается только в три года? «Буйвол!» – оно даже к восьми не заканчивается. «Бык! Бык!» Младший уже не просто кричит, а швыряет в старшего рогато-копытную игрушку. «Буйвол!» — старший уворачивается и хохочет. «Бык!» — это уже агрессивная истерика. В старшего брата летит все, что есть под рукой. «Буйвол!» — радостно кричит провокатор, укрывшись за дверью ванной комнаты. «Во мне уживаются некие субличности. Их много, но в подобных ситуациях активизируются три». Педагог, психолог и мама. Иногда они устраивают консилиум, иногда действует кто-то один, тот, кто среагировал первым. Педагог хотел взять иллюстрированную энциклопедию и показать двухлетке картинку быка, а потом буйвола. Сравнить с игрушкой и подвести к мысли, что это все-таки буйвол. Психолог хотел взять второклассника за руку и побеседовать. Что ты сейчас чувствуешь? «Какая у тебя выгода от этой ситуации?» «Что тобой движет?» «Желание доказать правоту или подразнить брата?» И убедить его согласиться с братом, что это бык, хотя бы до тех пор, когда малыш сможет выговорить слово «буйвол». А мама хотела просто шлепнуть обоих по мягкому месту за превышение шумового порога. Но педагог вовремя схватил за руку. А психолог загудел. «Осознай!» Осознай истинную причину своей агрессии. Истинная причина агрессии может быть совсем далека от точки приложения этой агрессии. Ребенок часто выступает лишь поводом, удобным и безопасным поводом для выплеска накопившегося раздражения. Раздражает, что ребенок, одеваясь в садик, ковыряется в носу и никак не может попасть ногой в сапог? А может, на самом деле вы злитесь, что проспали? Что вчера поздно легли и опять не выспались? Что снова опаздываете на работу? Что начальник будет недоволен? Он и так недоволен, что план не выполнен. Да еще и ключевой клиент ушел к конкурентам. Накричать на начальника небезопасно. Последствия, знаете ли. Накричать на ключевого клиента – абсурдно. Накричать на себя вчерашнюю, которая не смогла лечь спать пораньше – нереально. А ребенок вот он рядом, реальный, безопасный, потому что ответить ничем не сможет. Да еще и повод предоставляет. Если в этот момент осознать истинную причину своего раздражения, то станет очевидно, что ребенок тут ни при чем. Ничего раздражающего он не делает. Ему просто в данный момент мешает козявка в носу. В момент, когда вы почувствуете раздражение, скажите себе «стоп». А в чем истинная причина моего раздражения? Пример. Завтрак. Мама покормила ребенка кашей. Потом дала ему в руки печенье в надежде, что успеет поесть сама, пока ребенок этим печеньем занят. Ребенок съел печенье, заметил на столе крошки. Эти крошки очень интересно давить пальчиком и сметать на пол. Мама берет тряпку и вытирает крошки, оставляя тряпку тут же на столе. Сейчас даем и уберу. Ребенок видит тряпку, с которой только что так интересно играла мама. В его возрасте, естественно, подражать взрослому. Поэтому он резво тянется за тряпкой, опрокидывая при этом стакан с кефиром. Кефир заливает стол и пол под столом. Мама взрывается. «Куда ты лезешь? Не можешь, что ли, спокойно посидеть?» «Стоп! В чем истинная причина раздражения?» Во внутреннем конфликте между желанием идеального порядка и невозможностью его поддерживать на должном уровне при наличии маленького непоседы. Во внутреннем напряжении из-за необходимости идти против желаний. Хочется есть, но нужно хвататься за тряпку. Во внутреннем критике, который зудит голосом свекрови, мужа, мамы. «Ты плохая хозяйка, у тебя никогда не бывает порядка». Поиск причины – это умение копать глубже. Ребенок опрокинул чашку или разлил суп на пол. Это причина для раздражения? Нет. Это просто нейтральный факт. Мы сами выбираем, как нам к этому относиться. Кто-то может спокойно убрать, кто-то может даже посмеяться в этой ситуации. Но если мама весь день снует с тряпкой по дому, убирая в режиме нон-стоп, потому что постоянно что-то просыпается, проливается, потому что младший игнорирует горшок, а старший в игровом порыве опрокидывает фикус на ковер, то сохранять спокойствие очень трудно. Таким образом, истинная причина раздражения – это не опрокинутая чашка, а мамина усталость. Что делать с истинными причинами раздражения, мы будем разбираться дальше на страницах книги. А пока важно научиться видеть, что причина агрессии и точка приложения агрессии далеко не всегда совпадают. В момент, когда вы спокойны, попробуйте представить, на что вы могли бы вылить напряжение, если бы оно у вас было. Как будто внутри есть некоторый потенциал напряжения, и вы сознательно ищете, как его можно разрядить. В упражнении вы это делаете сознательно. В реальности это часто происходит бессознательно. Пример. Спокойная мама. Спокойный вечер. Старший сидит за компьютером, средняя делает уроки, младший играет на полу. Мама начинает фантазировать, на кого бы она могла вылить агрессию, если бы таковая была. Оказывается, на каждого. На старшего. Вечно ты сидишь в своем компьютере, тебе экзамены в этом году сдавать, на учебу налегать надо. «На среднюю. Спину прямо держи. Что ты носом пишешь? Что это за почерк, как курица лапой? Покажи дневник». «На младшего. Опять ты по всей комнате свой конструктор раскидал. Никакого порядка. Пройти невозможно. Как же надоел этот вечный бардак!» «Удивительно, но повод можно найти всегда, и это тоже позволяет увидеть, что причина не равно повод». Только, пожалуйста, при выполнении этого упражнения ограничьтесь фантазией. Плохие и хорошие эмоции. Эмоции принято делить на плохие и хорошие, на позитивные и негативные. Есть мнение, что негативные нам не нужны, и было бы здорово, если бы остались только позитивные эмоции. Иногда люди с подобным запросом приходят на консультацию. «Я хочу перестать злиться», — говорят они. Но это нереально. Более того, опасно. Нам нужны все эмоции, мы так устроены, мы так задуманы. Злость – одна из базовых врожденных эмоций. В природе нет ничего лишнего, все лишнее отсеивается, убирается эволюцией. Эмоции – это индикатор. По эмоциям мы можем понять, то, что происходит, это хорошо для меня или плохо. И если это плохо, мозг начинает искать вариант, как сделать хорошо. Это инстинкт самосохранения. Отвращение – это хорошо или плохо? Гнилой плод вызывает отвращение. Его не хочется есть. Хочется найти другой, хороший. Без эмоций отвращения мы наелись бы, чего попало, и отравились. Отвращение – это нужная эмоция. Огромный зверь вызывает страх и желание спрятаться. Страх высоты направляет подальше от опасного края обрыва. Наличие страха – это условие сохранения жизни – Страх его производные, испуг, тревога, опасения – это нужные эмоции. Гнев – естественная реакция на нарушение границ. Без гнева невозможно защитить свое имущество, свою территорию, свою неприкосновенность, свой комфорт, свои принципы. Гнев – нужная эмоция. Гнев может быть плох не своим наличием, а неадекватным способом выражения. Печаль помогает нам понять, что имеет для нас ценность. Если бы мы не чувствовали печаль при необходимости разлуки с любимым человеком, то как бы мы тогда поняли, что любим? Печаль – нужная эмоция. Получается, что все эмоции хороши, потому что нужны. И задача этой книги – не избавить вас от плохих эмоций, а научить с ними аккуратно обходиться, не разрушая себя, не разрушая окружающих. Если мама в ярости трясёт ребёнка, она разрушает его. Если мама сохраняет маску спокойствия в момент, когда внутри кипит ярость, она разрушает себя. Подавленная эмоция остаётся жить в теле. Агрессия переходит в аутоагрессию и может через какое-то время заявить о себе психосоматикой. Управлять эмоцией не равно подавить в себе эмоцию. Алгоритм управления эмоцией. Первое осознать эмоцию. Второе. Попробовать ее трансформировать, меняя ход своих мыслей. Третье. Если не получилось трансформировать, безопасно проявить. Как можно безопасно проявить раздражение? Сообщить о нем. Эмоция требует выхода и признания. Я могу привнести свою эмоцию в отношения громким криком и резкими движениями. Мою эмоцию увидят и признают а могу рассказать о ней. Знаешь, я сейчас чувствую сильное раздражение, потому что мне даже хочется что-нибудь схватить и швырнуть. Это тоже признание эмоции и ее проявление. Обычно, когда я проговариваю эмоцию словами, у меня отпадает потребность демонстрировать ее невербально. Я говорю, мне хочется швырнуть, но при этом я ничего и никого, не хватаю и не швыряю. Это безопасно для меня и для окружающих. Если эмоцию проговорить, то в большинстве случаев снимается потребность выражать ее силой голоса или силой рук. Великая сила слова. Говорите о своих эмоциях. Я говорю, а они все равно продолжают. В отчаянии жалуются участница тренинга, вкладывая в послание смысл «не работает ваш метод». Говорить о своих эмоциях – это не манипуляция, дающая гарантию, что все прислушаются и немедленно прекратят делать то, чем занимались, и что вас раздражало. Но проговаривать эмоции имеет смысл уже потому, что вам в этот момент определенно станет легче. И если что, вы предупредили о возможной реакции. В стандартный стакан вмещается 200 граммов воды. И еще можно чуть-чуть налить сверху, с горочкой. Вода будет держаться из-за сил поверхностного натяжения. Но если на эту горочку одна совсем крошечная капелька упадет с большой высоты, то из стакана выплеснется намного больше воды, чем объем той самой капли. Маленькая капелька в момент удара разрушит силу поверхностного натяжения. Я не сильна в физике и, возможно, ненаучно это объясняю, но мы не раз проделывали этот эксперимент с детьми. Он очень показателен. На его примере я объясняла психологический феномен «последняя капля», когда кажется, что человек взрывается гневом на ровном месте, буквально из-за пустячка. Было бы здорово научиться замечать поверхностное натяжение у себя и у своих близких, чтобы не ждать последней капли, а освобождать стакан эмоций заранее, куда-нибудь плавно переливая. Так вот, когда мы проговариваем свои эмоции, говорим о своем дискомфорте, напряжении, раздражении, мы тем самым обозначаем, что вот он край, уже близко, осторожнее, следующее ваше слово может оказаться последней каплей. Говорите о своих эмоциях. Формируйте привычку сообщать близким о своем эмоциональном состоянии. Бонусом от этого будет развитие эмоционального интеллекта у ваших детей. На вашем примере они будут учиться сообщать о своих эмоциях. Как ожидания влияют на эмоции? Когда ребёнок рождается, у него уже есть эмоции, базовые эмоции, тот минимум, из которого потом вырастут все остальные. Страх, гнев, радость, грусть, печаль, отвращение, любопытство. Эти эмоции мы можем наблюдать у младенца. Вот он вздрагивает, пугается резкого звука. Вот он гневно протестует против надевания шапочки. Вот с любопытством тянется к новой игрушке. Вот морщится от отвращения, выплёвывая пюре из брокколи. Вот радуется приходу мамы. Вот плачет, когда мамы долго нет. Шести базовых эмоций, таких необходимых, нам людям показалось недостаточно. И мы решили всё усложнить. С развитием когнитивных функций – мышление, память, внимание, у нас появилось ожидание. Ожидание того, как должно быть. Синонимы ожидания – надежда, предположение, предвидение, предвкушение, предчувствие, чаяние, упование. В комбинации с базовыми эмоциями ожидание породило новое – обида. Поведение других не соответствует нашим ожиданиям. Печаль утраты доверия, отвращение к ситуации, гнев на обидчика. Вина. Поведение не соответствует ожиданиям других и собственному ожиданию. Я сам от себя такого не ожидал, как я мог. Отвращение к своему поступку. Стыд. Представление о себе не соответствует своим ожиданиям. Отвращение к себе. Вина и стыд. Очень токсичные чувства, способные отравить жизнь человеку. Разочарование. Случившееся не соответствует ожидаемому. Печаль утраты идеала. Отвращение к ситуации. Раздражение. Чье-то поведение не соответствует нашему ожиданию. Отвращение к другому. Когда мы говорим, что ребенок отвратительно себя ведет, это значит, что мы испытываем раздражение от того, что его поведение не соответствует нашим ожиданиям. При этом нам может быть стыдно или обидно. Мы можем обвинять ребенка, либо сами погружаться в чувство вины, потому что вообще-то ожидали от себя определенного педагогического мастерства, умения на раз-два договариваться с ребенком и менять его плохое поведение на хорошее. Но это важно понимать. ожидания это наши. А значит, мы можем с ними что-нибудь сделать. Представляете, если убрать ожидания, то, потеряв основу, рассыплются и обида, И вина, и стыд, и разочарование, и раздражение. Я сейчас не призываю вас полностью избавиться от ожиданий. Я просто говорю о механизме возникновения эмоций. Это чисто гипотетически. В реальности я не знаю, как полностью избавиться от ожидания, и надо ли это делать. Но вполне возможно, и порой даже нужно, систему своих ожиданий периодически подчищать для более спокойной жизни, для более спокойного воспитания чтобы было меньше раздражения, а больше спокойствия. Я думаю, все родители уже выучили эту педагогическую аксиому. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. Предлагаю ввести еще и психологическую аксиому. Не бывает плохих эмоций. Он плохо себя ведет. Часто говорят про ребенка, который топает, кричит, швыряется предметами, громко плачет. Таким образом, он демонстрирует окружающим гнев, Печаль, отчаяние. Из идеи, что это плохие эмоции, взрослые могут оценивать поведение как плохое. Если же мы признаем, что это не плохие эмоции, что они нормальны и вполне имеют место быть, то и поведение перестает быть плохим. Поведение становится адекватным. Ребенок выражает гнев, и с этим все в порядке. При таком отношении выдерживать детские эмоции становится существенно легче. «Рекомендую ожидание, мой ребёнок будет всегда хорошо себя вести», замените на убеждение «мой ребёнок имеет право на любые эмоции». Подумайте, от каких ещё ожиданий имеет смысл отказаться ради более спокойной жизни. В этом вам поможет следующее задание. Составьте список того, что вас регулярно, очень часто и очень сильно – раздражает, обижает, возмущает. Вывод будет таким. Чем длиннее этот список, тем больше у вас ожиданий относительно того, как все должно быть, и связанных с ними убеждений, личных правил, установок. И да, в этот список попадут лишь те ожидания, которые с реальностью не совпадают. Для более спокойной жизни логично стремиться к уменьшению длины этого списка. Пример. Давным-давно было у меня убеждение, что есть надо обязательно за столом. Не знаю, откуда в моем личном списке правил оно взялось, но свято соблюдалось до определенного момента. Однажды в группе мы обсуждали разные раздражающие факторы, а это была группа студентов психологического факультета за выполнением практического задания. Я сказала, что меня раздражает, когда со стола уносят еду, чтобы поесть у телевизора или компьютера. Но все остальные участники дискуссии, а их было шесть человек, сказали, что они любят есть не за столом, а на диване перед телевизором или в кровати, и что их раздражает, если им не дают это делать. Я рискнула попробовать и отказалась от своего убеждения. И мир не перевернулся. Почти ничего не изменилось. Ну, кроме того, что у меня не осталось раздражения и не стали утекать силы на противоборство. Просто иногда у кого-то в семье возникает желание поесть не за столом, и да. даже ощутимо не увеличивается число пресловутых «крошек» по всей квартире. Когда я говорю, что можно менять правила, пересматривать ожидания, отказываться от убеждений, некоторые воспринимают это очень настороженно, как потерю почвы под ногами. «Это что же? Вообще тогда никаких правил не останется? Это же тогда все можно будет?» Гипотетически можно убрать все правила, но делать этого не нужно. Убеждения, установки, правила нужны нам как некая удерживающая структура. Они помогают нам формировать собственное «я». Но бывает так, что какое-то убеждение перестает работать в новой жизненной реальности. Такое убеждение становится дезадаптивным, то есть мешает адаптироваться к новым условиям. Дезадаптивные формулировки нужно убирать, переформулировать. Представьте себе стресс потомственного врача, которому сын заявляет, что он будет программистом. Полагая убеждение, что сын должен всенепременно продолжить династию, нужно менять на «сын может быть тем, кем хочет», иначе это чревато давлением на сына и конфликтами в семье. Представьте стресс женщины, от которой уходит муж. Ещё недавно она была убеждена, что неполная семья равно неблагополучная, от хороших жен мужья не уходят, и уж её-то это точно никогда не коснётся. Если сейчас она останется при своих когда-то таких поддерживающих убеждениях, то жизнелюбие ей это явно не добавит. В новых жизненных условиях поддерживать её будут примеры счастливых, пусть и неполных семей, и новое убеждение – что можно быть счастливой и вне брака, хорошие дети могут расти и в неполной семье. Есть личные убеждения, которые соответствуют жизненным реалиям. Например, женщина убеждена, что детей надо родить не меньше двух и в возрасте до 30 лет. Ей 28 лет, двое детей. Ожидания сбылись, нет необходимости отказываться от убеждения. Есть личные убеждения, которые не совсем соответствуют жизненным реалиям. Пусть будет убеждение то же самое, но ребенок у женщины пока один. Женщина слегка нервничает, что может не успеть родить в нормальном возрасте. Старается забеременеть. Пока она старается, с убеждением тоже можно не работать. Есть личные убеждения, которые идут вразрез с жизненными реалиями. Тот же пример с единственным ребенком, но по медицинскому заключению женщина не может больше иметь детей. Теперь ее прежнее убеждение становится дезадаптивным, и с ним нужно работать, иначе несоответствие будет постоянным источником плохого настроения, ощущением, что жизнь не удалась. Может быть, убеждение трансформируется в новое, в семье достаточно одного ребенка. А может, это будет убеждение, второго ребенка можно не родить, а усыновить. Важно, чтобы новое убеждение соответствовало новым жизненным реалиям. В поисках аргументов для поддерживающего убеждения выбирать нужно те примеры, которые помогают прийти к новой формулировке, а не подтверждают старую. Если женщина будет выбирать из своего сознания примеры знакомых, у которых двое своих детей, то она не сможет избавиться от старого убеждения. Обращать внимание в этом случае нужно на счастливые семьи с одним ребенком или на счастливые семьи с приемными детьми как работать с убеждениями. Живёт одна женщина, назовём её Наташа. И есть у Наташи убеждение, что ребёнок должен учиться на «отлично». Откуда взялось это убеждение? Сама Наташа училась на «отлично». Мама Наташи училась на «отлично». Сестра Наташи училась на «отлично». Подруга Наташи училась на «отлично». И дочь подруги учится на «отлично». Всё бы хорошо было с этим убеждением, Если бы не ребёнок. То ли не хочет, то ли не может. То ли какие другие причины на то имеются, но он не отличник. Почти отличник. И это «почти» даётся Наташе очень тяжело. Каждый день она с тревогой ожидает ребёнка из школы. Ребёнок приносит четыре или даже три. С Наташей случается истерика. Накричав на ребёнка, она звонит учителю, интересуется, как исправить стройку. Садиться делать уроки с ребенком. Ребенок ленится. Ребенок не демонстрирует серьезный настрой и высокую мотивацию к учебе. Ребенок то и дело отвлекается на игры, чем еще больше раздражает Наташу. Наташа от отчаяния и бессилия кричит еще громче. Ребенок пугается крика, от стресса перестает понимать, чего от него хочет мама. А мама, видя, что ребенок тормозит и издевается, приходит в еще большее бешенство. Ребенок ревет. Выполнение уроков затягивается до глубокой ночи. Пришедший с работы папа, он же муж, полгода ужинает в одиночестве под аккомпанемент воплей мамы и ребенка, осваивающих совместными усилиями программу второго класса престижной гимназии. Папу в этот сакральный процесс не допускают. Ты же ничего не понимаешь в программе, потому что он в своё время тоже отличником не был. Папа приходит всё позже. И ужинать не хочу. Потом решает пожить отдельно до тех пор, пока в доме не станет тихо. Знаете, с каким запросом приходит Наташа к психологу? Как сделать так, чтобы ребёнок учился на отлично и при этом самостоятельно? потому что тогда дома не будет скандалов, и муж вернется. Даже под угрозой развода она не сразу решает отказаться от убеждения «ребенок должен учиться на отлично». Каким образом можно помочь себе отказаться от значимого, но дезадаптивного убеждения? Найти достаточное количество контраргументов. Можно по такому алгоритму. Мнение близкого человека, пример знакомого, известный факт, Взгляд из прошлого, взгляд из будущего, статистические данные. Попробуем помочь Наташе. Мнение близкого человека. В данном случае мужа. Отстань ты от ребенка. Я вот тоже в школе на тройке учился, и ничего, человеком стал, семью содержу. Пример знакомого. Вспомнить как можно больше хороших, успешных знакомых, которые в школе не были отличниками. Известный факт. Почитать биографии знаменитостей, которые плохо учились в школе. Взгляд из прошлого. Можно рассуждать так. Да, я училась на отлично, но это была обычная школа, а не престижная гимназия с высокими требованиями. Возможно, что современную программу «Я бы, будучи школьницей, тоже не потянула на отлично». Или вспомнить себя школьницей. Как бы я себя чувствовала на месте своего сына. Это так ужасно, когда мама кричит из-за тройки, как будто ей оценки важнее меня. Взгляд из будущего. Будет ли лет через 30, для меня также важно, что ребенок получил по математике в третьей четверти второго класса. Что будет важным? Для меня будет важно хорошее отношение ко мне моего сына, возможность играть с внуками. И я бы хотела ездить в гости к сыну вместе со своим мужем. Достижимо ли все это стройками в дневнике? Да, конечно. Достижимо ли это, если ежедневные скандалы не прекратятся? Скорее всего, нет. Статистические данные. Сколько человек в классе учится на отлично? Не так уж и много. Большинство детей в классе учатся примерно так же, как мой сын. Так сформировалось новое убеждение. Ребенку не обязательно быть отличником. И сопутствующее ему отношение в семье важнее отметок в дневнике. Нет, это вовсе не значит, что Наташа перестала интересоваться учебой ребенка или перестала с ним заниматься. Это значит, что Наташа перестала нервничать по поводу оценок, напрягаться, раздражаться и орать. Найдите внутреннее убеждение – который является для вас генератором плохого настроения и эмоциональных всплесков. Опираясь на предложенный алгоритм, подберите достаточное количество контраргументов. Запишите новое убеждение. Если вам трудно определить наличие у себя дезадаптивного убеждения, посмотрите список, который вы, надеюсь, составили, выполняя предыдущее задание. То, что вас регулярно, очень часто и очень сильно раздражает – Связано с неким внутренним убеждением, которое не совпадает с вашей реальностью. Еще пример. Участница тренинга не смогла сформировать убеждение, но поделилась тем, что ее раздражает. Очень сильно и очень часто. А точнее, каждое утро. Я чувствую себя несвободной. Я постоянно должна. Я должна каждое утро варить детям кашу. Я ненавижу каши. Не варить. «Не есть. Но ем, потому что сварила. Не готовить же себе отдельно. У меня столько времени нет, чтобы себе отдельно готовить. А особенно бесит, когда дети эту кашу не едят. Я вот тоже не хочу, но ем». Столько сил уходит, чтобы в них хотя бы половину каши запихать. Тут и подкуп, и шантаж, и просто грубое насилие в ход идут. Примечание. Дети у женщины уже относительно большие. 5 и 7 лет, что сразу лично у меня вызывает сомнения относительно обязательно ежедневной каши. Что мы имеем? Мама не получает удовольствия, когда готовит. Мама не получает удовольствия, когда ест. Дети не получают удовольствия, когда едят. Мама не получает удовольствия, когда едят дети. Тогда кому нужна эта каша, если от неё никто не получает удовольствия? Но у мамы есть убеждение, что на завтрак обязательно должна быть каша. Ради этого убеждения вся семья с утра испытывает негативные эмоции. Я не сомневаюсь в пользе круп и необходимости их употребления в пищу. Но почему обязательно в виде каши? Для работы с этим убеждением начали мы в группе вспоминать пищевые традиции других стран, где отсутствует привычная нам каша. Известный факт. Также вспомнили отпуск в Турции или Египте, где все включено, не включало привычную кашу на завтрак, однако это никак не сказалось на самочувствии, взгляд из прошлого. Еще более раннее прошлое, семейная жизнь до рождения детей. Я не помню, чтобы тогда варила кашу. А до этого собственное детство. Меня заставляли есть кашу. Я мечтала, что когда вырасту, никогда не буду есть кашу. Потом мы стали вспоминать, какие еще существуют блюда из круп. Пудинг молочно-рисовый, пирожки с рисом и яйцом, плов с мясом или вегетарианский с грибами, похлебка с рисом, суп харчо, рис с овощами, рисово-творожная запеканка, котлетки морковно-рисовые, котлетки-ежики. А если совсем по-быстрому, то вполне уместны рисовые хлебцы со сливочным сыром или клюквенным джемом пример знакомых. То есть можно получить удовольствие от приготовления, удовольствие от еды, удовольствие от реакции близких. Есть стакан риса, им можно распорядиться с удовольствием, а можно без удовольствия. Мне кажется, логично выбирать удовольствие. В заключении мы решили проголосовать. Статистические данные – Я предложила поднять руку тем женщинам, кто обязательно каждый день, без всяких исключений, варит кашу на завтрак. Несколько участниц тренинга подняли руки. Но сопроводили это действие комментариями. У меня дети всегда хорошо кашу едят. Просто я сама люблю каши. И тут к нашей героине пришло озарение относительно ее убеждения. Оно, конечно, было про кашу, но прочно сцеплено с понятием «хорошая мама». Хорошая мама всегда на завтрак варит кашу. Чтобы быть хорошей мамой, она варила кашу, а потом заставляла детей эту кашу есть. Как она сама говорила, тут и подкуп, и шантаж, и просто грубое насилие. Это точно про хорошую маму? В итоге героиня сформировала для себя новое убеждение. Хорошая мама старается кормить детей вкусно и полезно, А вкусно и полезно – это не обязательно каша. Идеальный порядок. Убеждение, что в доме всегда должен быть идеальный порядок, очень распространено. И здесь я тоже приведу пример с тренинга. Это был выездной тренинг на базе отдыха. Когда мы дошли до работы с убеждениями, одна женщина пожаловалась, что ее угнетает отсутствие идеального порядка в квартире. То сын, то муж, что ты вечно не на место кладут. Вроде только порядок навела, опять надо прибираться. Так она и прибирается постоянно, потому что вдруг гости, а у меня бардак. Задаю вопрос группе. У кого сейчас в квартире остался идеальный порядок? Поднимите руки. На 20 женщин ноль поднятых рук. И комментарии, у кого что из вещей осталось кучей лежать на диване, потому что в спешке собирались. Вот вам и статистические данные. Второй вопрос. При наличии современных средств связи, кто из вас приходит в гости неожиданно, без звонка? Опять никто не поднял руки. Железный аргумент против тревожного «вдруг гости». Третий вопрос задаю. Имеет ли для вас значение порядок в квартире знакомых? Нет, это по большому счёту неважно Правда, у многих на готове такой ответ. Мне всегда кажется, что у других чище, чем у меня, но это скорее о субъективном восприятии. Был такой ответ. У меня есть только одна знакомая с идеальным порядком – моя родная тётя. Я не люблю бывать у неё в гостях, там страшно сесть на диван, вдруг помнёшь подушечки. А детей я к ней в гости водить перестала после того, как она при мне стала тряпочкой отпечатки детских пальчиков с полированной мебели оттирать. Она пенсионерка, давно живет одна. Сейчас только одна жизненная цель осталась – идеальный порядок поддерживать. Группа выдохнула. «Как хорошо, что нам есть чем еще заняться, кроме уборки!» Еще одна участница тренинга рассказала, после чего ее отпустила маниакальная страсть к уборке. «В нашей больнице праздновали юбилей женщины, которая много лет проработала санитаркой. У нас ее очень ценили, ибо была она редкостной чистюлей И дома у нее тоже всегда был идеальный порядок. Так вот, когда все поздравительные речи закончились и официальная часть перетекла в обычные бабские сплетни», Юбилярша грустно заметила. «Вся моя жизнь — это две тряпки, одна на работе, другая — дома. Жизнь — это существенно больше, чем чистота и порядок. Значит ли это, что женщина, отказавшись от убеждения в доме «все должно быть по полочкам», перестанет прибираться? Нет, она не станет делать меньше, чем может но она перестанет нервничать по поводу беспорядка. Идеальная мама. Социальные сети способствуют популяризации образа супермамы. А образ супермамы, в свою очередь, способствует невротизации мам обычных. Потому что обычная мама, просматривая инсталенту, невольно сравнивает себя с теми, кто супер. С теми, кто все успевает, кто отлично готовит, занимается с детьми, путешествует с мужем, живет в идеально чистом доме, а еще творческое хобби, подтянутая фигура и престижная должность на высокооплачиваемой работе. Возникает гаденькое чувство неполноценности. Супермама – это собирательный образ, который нам рисует наше воображение. Вот некая обычная мама – Нормальная мама. Отвела ребенка в садик, села в маршрутку, едет на работу и параллельно пролистывает ленту Инстаграма. Увидела картинку, где какая-то мама сидит на шпагате, и в голове отложилась мысль. Вот, другая мама успевает фитнесом заниматься. Потом увидела фотку. Вчера довязала свитер любимому мужу, и в голове откладывается. Вот, другая мама вязать успевает. Потом увидела картинку. Вчера с малышом рисовали натюрморт. Новая мысль покоя не дает. Ага, она еще и рисовать успевает с ребенком. Потом увидела фотографию вручения сертификата. Ну да, другие саморазвитием успевают заниматься. Маршрутка стоит в пробке. Есть время еще десятки фото просмотреть. Между прочим, разных мам. Выясняется, что другие мамы успевают торты печь, итальянские учить, благотворительностью заниматься книги читать, непременно развивающие духовно, ходить на вокалы в бассейн, на женские даосские практики и на выставки современного искусства. Продолжите список самостоятельно. Все это многообразие в вашем восприятии сливается в единый образ супермамы. А на самом деле это десятки разных мам одна из которых впервые за пять лет испекла тортик и поэтому решила его запечатлеть. Ну, правда, если вы кашу варите регулярно семь дней в неделю, разве возникает желание ее фотографировать? Другая наконец-то довязала свитер, который начала вязать еще до рождения троих детей, а третья успевает фитнесом заниматься только потому, что она инструктор по фитнесу, вот сфотографировалась на рабочем месте. После пролистывания инсталенты у меня тоже появляется иллюзорный интроект супермамы. Но я не даю вырасти комплексу, вовремя возвращая себя в реальность напоминанием. Все не так, как кажется. В реальности я таких мам не встречала. В реальности у тех, кто делает карьеру, есть няни или другие помощники. У тех, кто активно занимается творчеством, нет идеального порядка. Те, кто с ребенком ежедневно рисует, гуляет, читает, мастерит, не работают в офисе. Понимаете, откуда образ супермамы появляется? Мы можем глобализировать увиденное. Единичный факт – распространить до всегда и постоянно. Кто-то один раз за всю зиму выбрался на лыжах покататься, но сей эпохальный факт обнародовал в соцсети. Вы смотрите и думаете – вот, другие успевают на лыжах кататься. Но ведь это не совсем соответствует действительности. И если кто-то выложил фото с фотосессии, это совсем не значит, что в реальной жизни он всегда так выглядит. Однажды я увидела смешную карикатуру. Жираф и нечто жирафоподобное рядом. Под картинкой подпись. «Теперь, когда мы признались друг другу в любви, я должен тебе кое-что открыть. Я не жираф, я 58 хорьков в плаще». Неплохая идея – раздробить собирательный образ супермамы на 58 хорьков. Аналогично с образом супер-ребенка. Это тот, который читает с трех лет, занимается каратэ, рисованием, музыкой, сочиняет стихи, аккуратно ест, сам всегда убирает одежду на место и гаджетом равнодушен? Раздробите на те же 58 хорьков. Мы сначала придумываем образ идеального ребенка, а потом расстраиваемся, что реальный ребенок сильно отличается от идеала. Погружаемся в собственную плохость. Всем же понятно, что если у меня ребенок далек от идеала, то я плохая мать, да? Когда этой плохости накопится слишком много, ее станет сложно выдерживать. Захочется эту плохость на кого-нибудь выгрузить. На мужа можно выгрузить, это все он, мало с ребенком занимался, плохо жену поддерживал. На бабушку можно выгрузить, у других вон бабушки детей по кружкам водят. На ребенка можно эту плохость выгрузить, это же он такой ленивый и неспособный. Понимаете, как этот механизм работает? Для ребенка безопаснее, если мы не будем взращивать ощущение собственной плохости, а для этого... Не надо стремиться к идеальности. Мы как-то с коллегами спонтанно придумали термин «недомать». Это было на сентябрьской супервизорской группе. Шла первая неделя учебного года. А так как у многих имелись дети школьного возраста, то разговор зашел о чувстве вины, о сомнениях в собственной хорошести, потому что без конца приходится сталкиваться с родительским рвением мам, которая не может позволить себе работающая мама. Говорили о страхе «недодать», из которого и получилось мать Выяснилось, что время от времени восприятие себя как «недоматери» навещает каждую из нас, несмотря на то, что за плечами годы обучения семейной терапии и годы практики. Мы, конечно, специалисты и уже давно запомнили термин «достаточно хорошая мама». Мы можем долго теоретизировать о том, что стремление к идеальности является нарциссическим искажением личности. Знаем, как работать с чувством вины и тревоги. Но ощущение «не до мать» все равно нарушает наше эмоциональное спокойствие. Вот почему важно иметь в доступе такого человека, который вовремя скажет «перестань, ты хорошая мама» или хотя бы «да ладно, я такая же» и вы вместе над этим посмеетесь. Термин «достаточно хорошая мать» появился в 1965 году благодаря детскому психоаналитику Дональду Вуцу Винникотту. С тех пор это понятие может служить противоядием от нереального стремления стать идеальной матерью. «Достаточно хорошая мать» делает все, что в ее силах, старается поступать правильно, понимая при этом, что иногда может совершить ошибку. Достаточно хорошей маме легко принять своего обычного ребенка. Идеальной маме нужен идеальный ребенок как подтверждение собственной идеальности. Легко ли ребенку в рамках ожиданий идеальной мамы? Надо ли объяснять, что стремление к идеальности часто вызвано не столько заботой о ребенке, сколько личной нарциссической травмой? В каждом человеке есть что-то условно хорошее и условно плохое. В каждом есть тень. Но если мама не выдерживает своей плохости, не готова встречаться с тенью, то эту плохость берет на себя ребенок. Рядом с идеальной мамой сложно чувствовать себя достаточно хорошим. Быть идеальным – наивысшая степень пассивной агрессии. Попробуйте принять свою неидеальность. Если обычно вы выкладываете в социальную сеть фотографии, которые способствуют формированию образа супермамы, демонстрирующие светлые стороны вашей жизни, покажите и теневые. Имейте смелость быть собой. Ногти без маникюра, лицо без макияжа. Комната без уборки. Семейное фото. не Нестудийное, непостановочное, неретушированное. Естественное. В одежде совсем не фэмили-лук а у кого что чистенькое нашлось. Все проблемы из детства. Расслабьтесь. У вас все равно не получится стать идеальной мамой, просто потому что идеал недостижим. Сколько бы вы ни уделяли времени раннему развитию своего чада, всегда найдется ребенок, который будет быстрее вашего бегать, лучше говорить, начнет раньше читать. Несмотря на все закаливающие процедуры, витамины, натуральные продукты, однажды ребенок начнет чихать и кашлять. Нет, это не значит, что нужно перестать развивать и закаливать. Достаточно отказаться от гонки и от разочарований по причине несовпадения ожиданий с реальностью. Идеальная мама в случае неуспеха рискует стремительно упасть в яму самообвинения и самобичевания. Я виновата. Я не досмотрела, я мало внимания уделила этому вопросу. Расслабьтесь. Без детских травм еще никто не вырос. В качестве травмирующих событий выступают порой даже такие невинные истории, как «купили куклу и подарили другой девочке, потому что у нее был день рождения, а я так хотела такую куклу. Мне пообещали, что купят такую же куклу завтра, но на завтра их разобрали и больше не завезли». Я теперь живу с ощущением, что мне всегда чего-то не хватает. Свой опыт проживания фрустрации есть у каждого. Без этого не взрослеют. Если человек не осознает у себя наличие детских травм, скорее всего, он просто их хорошо вытеснил. Есть такая психологическая защита – вытеснение. Какие-то детские травмы есть у каждого человека. Вопрос в том, как он с ними справился. А если еще не справился – «Психотерапия в помощь. Как бы вы ни старались, выросшие дети все равно найдут повод, чтобы упрекнуть вас в неправильном воспитании». Каждый из клиентов, пришедших ко мне на консультацию, говорил эту магическую фразу. «Все проблемы из детства». И находил объяснение. «Это потому, что в детстве мои родители...» «Мой перфекционизм мешает мне жить». Он развился, потому что у меня были очень строгие родители. Они ждали от меня только лучшего результата. А у вашей сестры тоже перфекционизм? Нет, совсем нет. Родители были с ней менее строги? Нет, не знаю. Мой перфекционизм мешает мне жить. Мои родители были очень мягкие, очень добрые, очень любящие, очень хорошие. И мне очень хотелось быть для них самой хорошей девочкой». Я все время боялась чем-то расстроить маму, поэтому старалась быть лучше всех. Так и сформировался мой перфекционизм. Мои родители часто ссорились, и поэтому я теперь не могу построить нормальные отношения. В этом причина моего одиночества. Мои родители никогда не ссорились, вообще никогда, и теперь я ищу таких же идеальных отношений, как у них, но не могу найти. В этом причина моего одиночества. Мои родители меня перекармливали. Казалось, их беспокоило только то, что я ем, поэтому я теперь такая толстая. Мне кажется, что моих родителей вообще не волновало, что я ем. Я приходила домой после школы и сама себе что-нибудь готовила, яичницу или бутерброд, а так хотелось, чтобы в холодильнике ждал обед из трех блюд. Теперь у меня какая-то сверхценность еды. Я ем всегда, когда вижу еду, поэтому я такая толстая. Все, чего я хотел, я всегда добивался сам. Я не видел никакой поддержки от родителей. Я постоянно слышал от них «разбирайся сам, умей за себя постоять, ты справишься». Я понимаю, что могу справиться сам, но я теперь совершенно не умею просить помощь. И с родителями у меня прохладные отношения. Я имела все, что хотела. Я только захотела, родители тут же мне это предоставляли. Мне не нужно было стремиться, стараться, достигать, преодолевать. Чтобы повзрослеть и приобрести способность самой принимать решения и преодолевать препятствия, мне пришлось на какое-то время вообще прекратить с ними общение. Меня отдали в детский сад. Я так не любила туда ходить. Мне кажется, что все мои проблемы с коммуникацией от этого. Я не хотела общения, но меня вынудили общаться с какими-то чужими детьми в этом детском саду. Теперь я стараюсь избегать больших компаний. Меня не отдали в детский сад. Я до школы сидел дома с мамой, поэтому я не научился общаться. Привыкать к общению с другими детьми в большом коллективе в возрасте семи лет мне уже было очень сложно. Надо было мне получить этот опыт раньше. Зря меня в детский сад не отдали. Я так и не научился комфортно чувствовать себя в коллективе. Стараюсь избегать больших компаний. «Меня заставляли учиться. Требовали только хороших оценок. Отстали от меня со своей учебой, только когда я им красный диплом принес. Я так устал от этого насилия, что теперь не могу работать в крупных компаниях. Не могу работать нигде, где есть жесткие требования», — сразу вспоминается давлеющая мама. «Я не могу простить своей матери, что она не заставила меня учиться, что она не настояла на том, чтобы я получил образование». Пока было здоровье, я еще мог найти работу. Сейчас, после операции, рекомендован легкий труд. А где я найду легкий труд без образования? Сейчас поздно учиться, мне уже сорок. Я же молодой совсем был, не понимал. Сразу хотел денег и взрослой жизни. А родители могли бы и настоять на техникуме. У них же уже опыт жизненный был. Что бы ни происходило с человеком во взрослой жизни, всегда можно найти объяснение – Это потому, что мои родители. И в символической бочке благодарности родителям всегда найдется чайная ложечка упреков. Упреки все равно будут. А раз так, то тем более имеет смысл отказаться от претензий на идеальность. От этого отказа есть прямая выгода. Спадает напряжение. Получается более спокойная мама. Уравновешенная. Представьте движение маятника – Если его сильно отвести в одну сторону, он потом резко качнется в другую. От идеальности к отвратительности. В словесной формуле это можно выразить так. Если я не идеальная мама, значит, я отвратительная мама. Аналогичное маятниковое движение происходит с человеком на очень-очень жесткой диете. Чем больше стараний и ограничений, тем выше риск сорваться в другую крайность, в обжорство, потому что я безвольный, отвратительный, мне все равно ничего не поможет. Маятник перестает раскачиваться от идеальности к отвратительности, когда он останавливается в зоне «достаточно хорошая мама», «уравновешенная». Попробуйте пофантазировать, в чем упрекнет вас выросший ребенок. Доведите упрек до абсурда. А теперь представьте, что вы в корне пересмотрели свои воспитательные принципы. Сделали все наоборот. Ушли в другую крайность. И тоже получили упрек. Как теперь будет звучать упрек выросшего чада? Из одной крайности. Ты постоянно запрещала мне есть то, что я хочу. Я хотел газировку и чипсы. А ты предлагала тушеные овощи. Я вырос с ощущением, что я недостоин удовольствий. Из другой крайности. Ты могла бы более внимательно подходить к моему рациону. Как можно было позволять ребенку питаться только газировкой и чипсами? Надо было заставлять меня есть овощи до тех пор, пока я их не полюбил. Детские ссоры. Анна, а давайте организуем семинар в нашем городе. С какой темой вы могли бы к нам приехать и выступить? Давайте. Можем поговорить про развитие эмоционального интеллекта, про базовые детские эмоции. Нет, на это народ не пойдет. Лучше так. Как на раз-два прекратить любую детскую истерику? Как раз и навсегда покончить с детскими ссорами? С точки зрения маркетинга, это, наверное, очень правильные заголовки. Прямое попадание в боль и одновременно в страстное желание целевой аудитории. Но когда я начинаю думать над содержанием выступления, в голове рождаются идеи «одна черней другой». Черный юмор психолога-реалиста. На раз отмотать скотч, на два заклеить ребенку рот скотчем. Нет возможности для выхода звука, нет истерики. Любой истерики. В два счета. На всякий случай, повторюсь, это черный юмор, а не руководство к действию. Как раз и навсегда покончить с детскими ссорами. Отдать одного ребенка бабушке, потом поменять, потом снова поменять. Строго соблюдать график, не оставляя детям шансов встретиться и поссориться. Если детей больше двух, а бабушек меньше, на помощь приходят санатории. Скажете, нереально? Да, я тоже считаю, что нереально. Нереально раз и навсегда покончить с детскими ссорами. Можно только работать над уменьшением их количества, над переходом в другое качество. Новое качество ссор – это когда вместо «по башке машинкой» Они начинают разговаривать, выясняя, кто прав, кто не прав, опираясь на приобретенные нравственные принципы, на правила, которые взяли от взрослых. Если вы заметили, что ссоры перешли на другой уровень, если драки сменились словесными баталиями, а словесные баталии все меньше похожи на обмен оскорблениями и все больше на конструктивный спор, похвалите себя». Сами понимаете, такие изменения на раз-два не происходят. Это процесс длительной целенаправленной работы. Два ребенка на одной территории – это неминуемая борьба за ресурсы. Они делят телевизор. Какой канал смотреть? Планшет. Чья очередь играть? Последнюю конфету. Ты больше съел. И далеко не последний блин. Не ешь так быстро, мне меньше достанется. Увеличение числа ресурсов – Как бы этому не способствовала бабушка, не ссорьтесь ей еще напеку Не выправляет ситуацию, потому что ценность имеют не столько сами ресурсы, сколько процесс конкуренции. А где ж им еще конкуренции учиться? Поэтому при наличии свободных мест за столом, Сашка со своим двоюродным братом все непременно претендуют на один и тот же стул. «Это мое место!» «Нет, моё я тут вчера сидел!» А я еще в прошлый раз, когда ты приезжал, тут сидел. А я чаще тебя в гости прихожу, и тут сижу чаще тебя. А я тут сидел, когда ты еще не родился. А тут моя мама сидела, когда еще ты не родился. А моя мама тут сидела, еще когда про твою маму вообще никто не знал, потому что твой папа с ней еще не познакомился. Чисто гипотетически кажется, что проблемы с делением ресурсов уйдут, когда всех ресурсов будет поровну. Тебе, дорогой ребенок номер один ресурс. И тебе, дорогой ребёнок номер два, такой же ресурс. Но на практике оказывается, что если подарить двум сёстрам совершенно одинаковые игрушки, заколочки, сумки, неважно что, то одной непременно захочется неважно что сестры, потому что у неё лучше. Это во-первых. А во-вторых, неизбежно столкновение с единственным и неделимым ресурсом. Например, ресурс «Начать игру первым». Невозможно начать игру одновременно. Кто-то будет первым бросать кубик. Кто-то будет злиться в этот момент на того, кто бросает, и на тех, кто говорит, в другой раз ты первый начнешь. У меня два близнеца. Один, Юра, скандалит, а другой, Игорь, ему уступает. Например, оба хотят на велосипеде покататься, а велосипед один. Понятно, что можно кататься по очереди, но кто-то будет первым. Я предлагаю жребий Если жребий выпал Игорю... Юра впадает в истерику. «Нет, я хочу первым!» Игорь в таких случаях сам отдает велосипед. «Мама, пусть он первый, я могу уступить!» «Что мне делать?» «Соглашаться или настаивать на соблюдении результатов жеребия?» Если согласиться, то сразу станет тихо. Юра будет кататься первым. Юра сделает вывод, что истерика помогает добиться желаемого. Игорь научится ждать. «Это хорошо!» Но еще Игорь научится поступаться своими интересами в угоду тем, кто проявит себя и нахальнее. Это хорошо? Пусть лучше Игорь учится ждать тогда, когда жребий выпадает в пользу Юры. А Юре необходимо научиться выдерживать фрустрацию, то есть принимать, что не всегда в этой жизни бывает так, как хочется. Я не знаю другого способа научить этому ребенка, кроме как позволить ему прожить этот опыт. Всегда тихо. Это не всегда хорошо. Однажды ко мне на прием пришли родители мальчика по поводу ужасной адаптации к школе. Ужасная адаптация проявлялась в том, что ребенок мог выпасть в истерику прямо посреди урока. Именно выпасть, а не впасть. Он падал в проход между партами и выл от того, что учительница вызвала к доске не его, а другого ученика. Скажите, это у него стресс от школы? Я прошу рассказать, что было до школы. Раньше он был тихий. Через подробности вырисовывается, что тихий он был просто потому, что почти не встречался с ситуациями, когда желаемое не соответствует возможностям. Ему все разрешали, ему всегда уступали, ему подыгрывали, поддавались и желания старались исполнить. «Лишь бы не плакал» — семейный девиз. Приведу пример, чтобы понятней было, какой была жизнь семьи. Садится семья ужинать хлеб только белый. «Я хочу черный хлеб», — говорит ребенок. Папа откладывает вилку в сторону, встает, одевается, идет в магазин за черным хлебом. Когда маленький ребенок сталкивается с отказом, с невозможностью получить желаемое прямо сейчас, он переживает фрустрацию. Он может переживать ее тихо или бурно, в виде агрессивной истерики. Это зависит от темперамента. Способность выдерживать фрустрацию постепенно развивается. Истерик становится все меньше, он может принять, что хлеб только белый, что черный купим в следующий раз. Но если этот опыт не получен в три года, если впервые с отказами ребенок встречается в школьном возрасте, то ожидаемо, что реагировать он будет как трехлетка, потому что не может принять, что тебя в следующий раз к доске вызовут. Всегда тихо, это не всегда хорошо». Относитесь к шуму и крикам в детской, как к сезонной неизбежности. Неизбежно весной будет грязь, неизбежно летом полетит тополиный пух, неизбежно осенью похолодает. «Мама, он украл у меня зуб!» В дверь в ванной настойчиво стучат. Я даже еще не успела встать под душ, как тут же стала нужна. Я уже привыкла к жалобам «он взял мое печенье» или «он не хочет со мной делиться шоколадкой» но обвинение «Украл у меня зуб» мотивирует меня пересмотреть свои планы и помыться после прояснения ситуации. Что украл? Зуб. В смысле? Но у меня выпал зуб, а он его украл. Выпал зуб – это очень понятное физиологическое явление, когда ребенку 6 лет. В Сашкиной группе в саду у многих детей молочные зубы постепенно заменяются постоянными, поэтому Сашка уже в курсе про зубную фею. Дети из группы рассказали, что за выпавший зуб, если его положить под подушку, фея приносит подарки. Только вот зуб выполнил Сашки, а у Арсения. Я не знаю, почему так и чем это объясняется, но процесс смены молочных зубов у Арсения начался только в 10 лет, и до сих пор еще не все поменялись. Если это какая-то наследственная особенность, то ждать бы Сашке свою зубную фею еще года 4 но предприимчивый Сашка решил ускорить эту встречу. Сначала он пресек бесцеремонную попытку Арсения варварски избавиться от зуба, повис на руке и начал уговаривать брата не выбрасывать зуб в мусорное ведро. Сашка был очень убедителен, рассказывая про зубную фею. Арсений, не выдержав натиска Сашкиных аргументов, положил зуб под подушку. Не то чтобы поверил в существование зубной феи, но смекнул, что может использовать Сашкину веру себе во благо. Поэтому в Сашкином присутствии подмигнул мне и задал провокационный вопрос. «Мама, а у зубной феи можно попросить деньгами?» Но Арсений не подозревал, как коварен Александр. Сашка выкрал зуб и положил себе под подушку. Я все-таки ушла мыться и сквозь шум воды слышала, как братья в комнате рулились за зуб. Арсений убеждал Сашку, что зубная фея не дура, что она прекрасно знает, чей это зуб, поэтому с подарком не промахнется и не имеет значения, под чьей подушкой будет лежать зуб. Я достаточно ровно отношусь к их ссорам, потому что знаю, что на самом деле они друг друга любят. Это отчетливо проявляется, когда возникает некая внешняя угроза. Если ваши дети ссорятся дома, но встают друг за друга горой во дворе или в школе, с этим все в порядке. Надо ли вмешиваться в детские конфликты? Есть две крайности – не вмешиваться совсем и вмешиваться абсолютно в каждый конфликт. Главное – не свалиться ни в одну из крайностей, потому что мудрость посередине, и для нее невозможно прописать четкие правила. Четкие правила требуют жесткого соблюдения – А мудрость – в гибкости, в умении чувствовать ситуацию, чувствовать настроение, потребности и возможности каждого. Четкое правило только одно – следите, чтобы не покалечились. Чем меньше дети, чем чаще у них возникает соблазн пускать в ход кулаки при возникновении конфликта, тем больше должно быть родительского участия в их разборках. Если это словесная перепалка, есть шанс, что они сумеют договориться. Дайте им возможность самим прийти к мировому соглашению. Мама телом на кухне, а вниманием в детской. Руки мнут тесто, помешивают щи, а уши прислушиваются к происходящему. Вот разругались. Вот пять минут тишины, наполненной сопением обиженных. Вот коммуникация начинает восстанавливаться. «Ладно, давай мириться». Но если дети прибежали на кухню за помощью, «Мама, скажи, кто из нас прав!» Или проще «Мама, скажи ему!» То нужно помочь. Неправильно будет отмахнуться. Разбирайтесь сами. Это все про маму. Если смотреть из целостности, то получается весьма странная картинка. Сама сорвалась, накричала, сама испугалась своей реакции, сама расстроилась и погрузилась в чувство вины и стыда. Или так. Сама провалялась все утро в кровати с малышом под боком, а потом сама себя изгрызла за то, что не протерла полы, пока спящий ребенок такую возможность предоставлял. Сама против себя. Удивительно, но это факт. Человек умеет сам себя критиковать и наказывать. Мне даже доводилось слышать вариант тотальной критики, полное неприятие себя. Ненавижу себя за это. Если же смотреть на личность как на совокупность разных внутренних персонажей, то картинка становится более понятной. Я вас уже даже с некоторыми своими персонажами на страницах этой книги знакомила. И с внутренним психологом, и с внутренним педагогом. А еще у меня есть внутренний родитель и внутренний ребенок. В этом я не оригинальна, они у всех есть. Вообще этих персонажей у меня целая толпа. У вас тоже. В каждом из нас толпа. Когда какой-то внутренний конфликт происходит, это один персонаж с другим спорит. И когда возникает недоумение, вообще не понимаю, как я могла такое сказать, это на самом деле один персонаж сказал, а второй потом недоумевает. Персонажи внутри нас различаются по уровню своего психологического здоровья. Есть здоровенькие, а есть травмированные. Когда рулит здоровенький персонаж, мы мало переживаем. Мы скорее рациональные и деятельны. Эмоции зашкаливают тогда, когда проявляет активность не совсем здоровенький персонаж или даже сильно травмированный. Здоровенькие особо не эмоционируют. В момент, когда вы испытываете сильные эмоции, попробуйте представить внутреннего персонажа, который именно так реагирует на ситуацию. Меня бесит, когда дочь говорит «нет». Мне даже кажется, что она на все говорит «нет». Иди есть – нет. Иди спать – нет. Одевайся – нет. Ей всего-то пять лет, а она мне, своей маме, говорит «нет». Разве можно маме говорить «нет»? Что стоит за вашим раздражением? Давайте копнем поглубже, предлагаю я. Наверное, зависть. Да, я завидую, что она может так легко говорить «нет». У меня с этим проблемы. Я до сих пор не могу спорить с мамой. Попробуйте представить персонажа, который так остро реагирует на отказ дочери. Кого вы видите? Я вижу ребенка, девочку. Она похожа на меня в детстве. Ей очень хочется сказать «нет, я не хочу», но нельзя спорить с мамой. Он делает ошибку. Выполняет домашнюю работу и делает ошибку. Меня всю трясет в этот момент. А ему хоть бы что? Он небрежно исправляет ошибку. При этом, исправляя одно, может допустить ошибку в другом. Зачеркнул и еще зачеркнул. И спокоен. А у меня прямо паника какая-то начинается. Попробуйте представить персонажа, который так остро реагирует на ошибки. Кого вы видите? Это девочка в школьной форме. Она отличница. Это я в детстве. Я панически боялась ошибок. Я рыдала над каждым исправлением. «У меня был страх, что меня назовут плохой». Если ребенок вызывает у мамы негативные чувства, это значит, он не хочет играть в маминого внутреннего ребенка. Внутренний ребенок в этот момент возмущен. «Как же так? Почему ему можно, а мне нельзя?» Когда мой сын агрессивно протестовал против чего-либо, «Я не надену эти перчатки, они колючие!» Мне было очень трудно это выдерживать, потому что мой внутренний ребенок — это послушная девочка, Мои ожидания, что все дети должны вести себя так же, разбиваются о реальность. Когда я убираю эти ожидания, я признаю, что мой ребенок не обязан играть в моего внутреннего ребенка. И появляется новое понятие нормы. Это нормально, когда ребенок протестует. У него может быть свое мнение. А если я начинаю считать такое поведение нормальным, я его легко выдерживаю. Если своё собственное поведение вызывает у мамы негативные чувства, то чаще всего через этот вопрос «попробуйте представить персонажа, который так остро реагирует на этот поступок», мы выходим на родительскую фигуру. Критикующую, обесценивающую, сомневающуюся. Это какой-то постоянный самосаботаж. Я придумываю проекты, а реализовать их не могу. Я составляю себе план на день, на неделю – Пока пишу планы, чувствую подъем, а потом сдуваюсь. К концу дня, когда понимаю, что ни один пункт из плана не выполнен, чувствую досаду, гнев на себя. От имени какого персонажа вы пишете планы? Попробуйте представить. Это такая девочка с горящими глазами. Юная девушка, знаете, такая как в кино. Активистка, спортсменка, комсомолка и просто красавица. А какой персонаж заставляет сдуваться? Это такая усталая женщина, она говорит не сейчас, не время, не всем дано, ты не справишься, у тебя не получится. Она похожа на мою маму. Когда мы выявляем внутреннего персонажа, у нас появляется возможность отстраниться от него и наблюдать со стороны. Когда что-то становится видимым, оно перестает нами управлять. Внутренний персонаж – это не я, это лишь часть меня. Я значительно больше». У меня таких персонажей толпа, и я могу выбрать кого-нибудь более здоровенького. В момент сильных эмоций я могу сказать себе «Стоп! Что за персонаж сейчас активизировался? Как он выглядит? Чего боится? Чего хочет?» Удивительно, но эмоции после такого внутреннего диалога становятся значительно слабее. Как будто, представив персонаж, я возвращаю ему его эмоции. «Это твое. Возьми». Мне не надо. Каждый раз, когда ко мне на консультацию приходит мама по поводу ребенка, мы делаем вывод, что работать нужно все-таки с мамой. Если бы приходили папы, мы бы и с папами работали, но пап почти не видно. Запрос по поводу плохой адаптации к садику. Из разговора выясняется, что адаптация не такая уж и плохая, и что разлука более травматична для мамы, чем для ребенка. Ребенок со слезами заходит в группу, Но потом быстро успокаивается, ест, спит, играет. А мама все это время места себе не находит, плачет и ищет аргументы для папы, почему стоит забрать сына из детского сада. Когда за ребенком закрывается дверь садика, я чувствую такую сильную тревогу, прямо ужас. Попробуйте представить, что это не ваши эмоции, а какого-то персонажа. Вы смотрите на него со стороны. Как он выглядит? Это девочка. Совсем маленькая девочка. Это я. Я очень боялась садик, меня там обижали, а я боялась сказать маме, что меня обижают другие ребята. Зачем-то вместо этого врала маме, что я дружу с ними. Как будто мама все равно не сможет меня защитить, а только расстроится. Так было, воспитатель отругала маму, что поздно пришли в садик, опоздали к завтраку. Она, наверное, просто строго сказала, а мне показалось, что прямо отругала. Так женщина, обратившаяся за консультацией, приходит к выводу, что беспокоящая ее сильная тревога не про реальный садик, куда ходит сын. Это ее личный страх, который остался с детства. Запрос по поводу застенчивости ребенка. А ребенку всего-то два года. Рановато еще говорить о застенчивости. Нормально в его возрасте от чужих людей за маму прятаться. Почему же маму это так рано и так сильно беспокоит, что она даже к психологу пришла? Сама была застенчивой. Это очень сильно мешало и в школе, и в вузе. Каждый раз, когда ребенок демонстрирует нежелание контакта с другими людьми, мама проваливается в своего внутреннего ребенка, который краснеет у доски, предпочитая получить двойку за прекрасно выученный урок, но только бы не говорить перед всем классом. Запрос по поводу коррекции роста у девочки-подростка. Да-да, я тоже поначалу удивилась, при тут психология. Но мама решила, что это может быть психосоматика, подсознательное желание оставаться маленькой, инфантильной. Рост, кстати, у девочки был нормальный, средний. Но маме казалось, что дочка ниже всех в классе. Она даже специально приходила на физкультуру, когда класс на улице занимался. Посмотрела на построение, что дочка третья с конца по росту, и решила, что пора к психологу. Думаю, читатели уже догадались, что это не про девочку. Это тоже про маму. Про мамин комплекс невысокого роста. Это она в классе самая маленькая была. Специально мужа высокого искала, чтобы дети высокие были и не страдали, как я. Надо ли объяснять, почему я ни разу с девочкой не увиделась? Верно, с мамой работали, комплекс роста убирали. Дочку рост вполне устраивал. А вот внутренний ребенок мамы комплексовал. Когда в следующий раз очень сильно захочется что-то поменять в ребенке, спросите себя, а что в этом про меня? Какой мой персонаж так остро реагирует? Кстати, во время детских ссор, бывает, мамы теряют нейтральность, чаще принимая сторону одного ребенка. Это тоже происходит потому, что активизируются разные персонажи. Я у разных мам спрашивала, в чем они видят причину. Первая мама сказала... Мне кажется, что младшего я люблю сильнее, поэтому испытываю большое чувство вины по отношению к старшему. Когда они ссорятся, первая реакция — защитить младшего, даже если он не прав. И, честно говоря, я так и делаю. Но потом включается чувство вины. Я сама себя начинаю поедать. «Что ты за мать такая?» От этого большое напряжение. Я срываюсь и кричу на обоих. Вторая мама сказала — Мне кажется, что старшего я люблю сильнее. Младший от незапланированной беременности. Я, наверное, так и не смогла это принять. Когда они начинают ссориться, какая-то травмированная часть внутри меня начинает ныть, что если бы его не было, не было бы и этих ссор. Я пугаюсь таких мыслей. Меня накрывает чувством вины. От этого большое напряжение. Я срываюсь и кричу на обоих. Третья мама сказала. «Я на автомате произношу фразу «он же маленький». Так когда-то в детстве говорила моя мама, я всегда слышала от нее эту фразу. Тут же в памяти всплывают картинки детства, когда сестра вырывает у меня куклу, а мама говорит, отдай ей, она же маленькая. А с чего это? Отдать ей мою куклу просто потому, что она маленькая? Я злюсь на себя, что сейчас сама произношу эту ненавистную мне с детства фразу, и злюсь на детей, которые, сами того не зная, погружают меня в мой внутренний конфликт. Когда рождается второй ребенок, внутри, в психическом пространстве мамы рождается новая часть, новый персонаж – мама номер два. У первого и второго ребенка мамы разные. Физически это, конечно, один человек, но психологически – два разных персонажа. Поэтому и отличается отношение к первому и ко второму ребенку. Вы можете любить всех своих детей одинаково сильно, но при этом все равно любите их по-разному. Когда очень много тяжелых ссор происходит у детей, возможно, пришла пора помирить маму номер один с мамой номер два. Вдруг мама номер один считает себя менее успешной? Или мама номер два более тревожная? Мир внутри способствует установлению мира снаружи. Дети, кстати, чувствуют, что у них разные мамы. Так бывает, запретишь что-нибудь старшему, а он подсылает младшего к маме с этим же вопросом, в надежде, что мама номер два разрешит то, что мама номер один запретила. С внутренними персонажами лучше разбираться с психологом. В одиночку сложно, но можно попробовать. Хуже точно не будет.